Глава 16. Научная деятельность. Творческая составляющая человеческой личности. Этический кодекс православного предпринимателя обращает внимание на то, что для процветания общества очень важна социальная мотивация предпринимателя, то есть выбор пусть менее прибыльных, но социально значимых отраслей. Кстати, менее прибыльными они могут быть временно, то есть получение прибыли от них требует более длительного времени. В этом случае предприниматель, гласит кодекс, идет в области, где прибыль невысока, но продукция и услуги имеют особо важное значение с точки зрения повседневной жизни населения его насущных проблем. Одна из таких сфер – наука, разработка и внедрение новых технологий. Немного поговорим об отношениях науки и религии. «Хотелось бы думать, что мы уже смогли навсегда избавиться от невежественного утверждения, что эти вещи несовместны. Однако жизнь показывает, что, к сожалению, даже среди людей культурных и просвещенных это заблуждение до сих пор царит, о чем свидетельствует открытое письмо десяти российских академиков. Хотя следует признать, что это письмо изначально замысливалось скорее даже не против веры, а против пересмотра школьной программы, в которой до сих пор не преодолено наследие атеистических времен, в этом письме проглядывает желание подорвать диалог русской православной церкви с властью. То есть это скорее акт политический. К счастью, он не имел широкого резонанса, быть может, еще и потому, что такую позицию высказала не вся Академия наук, а только отдельные ее представители. Замечательно сказал в свое время о взаимодействии науки и религии патриарх Алексей II. Творец заложил в человеке стремление к самопознанию и изучению окружающей реальности. Это стремление – великое благо. Поэтому наука, как познание и совершенствование мира, оценивается христианством глубоко положительно, ведь в научной деятельности проявляется творческая сторона личности. При общении человека к истинному знанию есть, несомненно, сакральный смысл естественного богопознания – то есть познание мира, как говорят святые, через следы Бога в тварном мире, через выявление и уяснение закономерности всего, что нас окружает. Наука не противоречит вере. Напротив, вне веры не может быть науки. Древний святой преподобный Марк Подвижник высказывал такое же мнение. «Кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только словом» но и разумом». И еще одна цитата патриарха Алексия II. «Сколько же выдающихся ученых было верующими людьми, а сколько православных святых в совершенстве знали различные светские науки. Это еще раз подтверждает, истинные знания не могут противоречить вере. Наоборот, они утверждают путь к вере, а вера сообщает духовное зрение для познания». Таким образом, вера и наука помогают друг другу и взаимодействуют ради исполнения главной цели человека – его спасения в вечности. Немецкий астроном Пеплер заключил свой последний том космической гармонии словами «Благодарю Тебя, Господи, Создатель наш, за то, что Ты дал мне зреть красоту Твоего создания и ликовать при виде величия дел и рук Твоих». «Вот я закончил труд, которому чувствовал себя призванным. Я приумножил талант, который ты мне дал. Все, что ограниченные силы моего ума позволили мне понять, я возвестил людям, которые прочтут мои доказательства и рассуждения». Верующим человеком был Ньютон, английский физик, математик и астроном, прикоснувшийся чуть ли не к самым тайнам мироздания, открывший законы, по которым движутся небесные тела, Он говорил о присутствии Бога в каждой точке Вселенной и называл все пространство «чувствилищем Бога». Один из величайших религиозных мыслителей Европы, гений математики, француз Паскаль, в своем незавершенном труде «Апология христианской религии» писал «Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Эти люди разумны и счастливы». Другие не нашли и не ищут его, эти люди безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут его, эти люди разумны, но пока несчастны. Глубоко религиозной натурой был творец всей современной бактериологии французский микробиолог и химик Пастер. Дарвин заключил свой многолетний труд словами о том, что основные виды животного мира были созданы творцом, а естественный отбор – Создавал лишь разновидности. Величайший ученый XX века Макс Планк, в 1918 году получивший Нобелевскую премию по физике, говорил «Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга». Русский профессор Михаил Новиков, награжденный в 1954 году от Гейдельбергского университета с золотым докторским дипломом, действительный член Нью-Йоркской академии наук в своей статье «Путь естествоиспытателя к религии» писал, «Одним из самых поразительных в истории наук оказался тот факт, что физика, это прочнейшая основа прежнего материалистического естествознания, стала на путь идеалистический». Альберт Эйнштейн, Карл Юнг, все они были глубоко верующими. К старцу-отцу Павлу Груздеву, который жил недалеко от Академгородка в Борках, обращались многие его жители, ученые, например, Сергей Кузнецов, член Кор Академии наук, микробиолог. У старца исповедовались академики Игорь Курчатов, Мстислав Келдыш и Лев Арцимович. Русский философ Семен Франк в своем труде «Религия и наука» говорил, Наука изучает мир. Религия познает Бога, поэтому истины одной так же мало могут противоречить истинам другой, как мало, например, астрономические истины о строении Солнечной системы могут противоречить, скажем, экономическому учению о законах денежного обращения. Наука как бы изучает середину, промежуточный слой или отрезок бытия в его внутренней структуре. Религия познает эту же середину, в ее отношении к началу и концу, к целому бытия или к его целостной первооснове. Стоит только поверхностным взглядом окинуть нашу историю, как мы сможем убедиться, что Господь дал России удивительный потенциал. По Его воле наша страна постоянно рождала и рождает до сих пор талантливейших ученых, изобретателей, инженеров, конструкторов, разработчиков, программистов, «Не в этом ли вообще замысел Господа о России? Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна, ныне же богатейшие страны те, в которых человек наиболее деятелен», сказал английский историк Генри Томас Бокль. Этот афоризм можно дополнить. «Должны быть богатейшими и те страны» где рождается огромный научный потенциал. Беда только в том, что далеко не все наши ученые и их идеи находят у нас поддержку и воплощение. А ведь остановить утечку мозгов на Запад и теперь уже и на Восток — это задача национального выживания. Это ли невеликое поприще приложения усилий предпринимателей? Господь ничего не дает просто так, безотносительно к спасению нашей души. Если Россия так обильна талантами, значит, обязательно есть возможность их реализации в нашей стране. Не в этом ли предназначение российских предпринимателей найти, отыскать эти таланты, помочь им поддержать, поверить в них? Сначала, быть может, в виде благотворительности, а затем прибыль от таких вложений может превзойти все самые смелые ожидания. В этом направлении... Показателен пример почетного гражданина Вологды, купца первой гильдии Христофора Леденцова, жившего в конце XIX – начале XX века, которого называют русским Нобелем. Решив заняться меценатством, он сразу четко наметил себе программу деятельности. «Я не хочу дело благотворения, исцеляющего язвы людей, случайно опрокинутых жизнью. Я ищу дело, которое должно коснуться самого корня человеческого благополучия». Он организовал «Общество содействия успехам опытных наук», заложил в него уставной капитал и выбрал энергичных, ответственных ученых для реализации идей фонда. Дела фонда велись исключительно хорошо, и несмотря на расходы, доходы его росли. Это общество субсидировало самые перспективные научные программы. При его поддержке была создана лаборатория академика Павлова в Колтушах, аэродинамическая лаборатория Жуковского в Высшем техническом училище – Физическая лаборатория профессора Лебедева, будущий ФИАН. Общество оказывало материальную поддержку Алексею Чичебабину в изучении отходов от переработки нефти, в частности, получении из них медицинских препаратов, химику-изобретателю московской фабрики «Богатырь» Ивану Остромыслинскому, работавшему над проблемой получения каучука и превращения его в резину. Фонд Леденцова поддерживал изыскание Вернацкого по обнаружению первых урановых месторождений в России, Материально помогал Циолковскому. С началом Первой мировой войны значительную часть средств общества Леденцова направляла на исследование и приготовление остродефицитных медикаментов. Субсидировались и проводимые в 1916-17 годах опыты по получению новокаина. Из капиталов Леденцова финансировались Московский университет и техническое училище. Финансовые вложения Леденцова в русскую авиацию – позволили теоретически и практически заложить фундамент всего будущего воздухоплавания вплоть до освоения космического пространства. Выиграл бы СССР войну с Германией, если бы не было авиации, если бы не было мецената Леденцова, и были бы мы первыми в космосе. Вряд ли. Идеей Леденцова было создать уникальную выставку достижений науки и техники, и эта идея затем осуществилась в советское время, появилась в ДНХ павильоны которой, кстати, по архивным документам, так и строились на национализированные финансы Леденцовского фонда. В 1914 году фонд профинансировал разработки группы ученых под руководством Вернадского по созданию водохранилищ нашей страны. В результате этого грандиозного проекта реки должны были превратиться в источники электрической энергии. Эта идея потом очень понравилась большевикам и была реализована, как всем нам известный, план гойл -Ро. Да, в России были времена, когда правители недооценивали способности и таланты собственного народа, зазывая к себе в страну иностранных купцов, итальянских архитекторов, немецких инженеров, и многие из них славно потрудились на благо нашего Отечества. Их имена вошли в ряд имен деятелей, прославивших русскую культуру, стали частью ее, за что им огромное спасибо. Но, к примеру, в конце XIX, начале XX века в России произошло то, что сейчас историки называют «русским экономическим чудом», где во всю мощь проявились творческие, научные, изобретательские дары русского человека. К середине XIX века стало очевидно, что Россия, имеющая огромные территории, не сможет развиваться без железных дорог. Первая железная дорога, связавшая Москву и Петербург, была построена по воле царя Николая I, вопреки мнению большинства его советников и министров. Русские инженеры, проектирующие железнодорожную ветку, сразу сделали ее уникальной, она имела два пути. Кроме того, была спроектирована такой прямолинейной, что сегодня ее без труда смогли переоборудовать в скоростную трассу. И тогда же на все дороги страны был установлен единый стандарт колеи, что по тем временам являлось прецедентом, поскольку в европейских странах в то время строились еще колеи разного размера, что сдерживало развитие этой отрасли экономики. Вскоре в результате постройки линии Москва-Петербург в стране буквально произошел железнодорожный бум, стальные рельсы соединили отдаленные части империи, стало активно развиваться паровозостроение, начался небывалый промышленный подъем. К концу 19 века в России были построены и спущены на воду три первых в мире теплохода с дизельмоторами. И произошло это потому, что выходец из Швеции, российский нефтяной магнат Эммануил Нобель, Заключил контракт с немецким изобретателем Рудольфом Дизелем на пуск в производство изобретенных им двигателей. Но Нобель смотрел далеко вперед. Тут же к изучению двигателя Дизеля были подключены русские умельцы. Они модифицировали двигатель, перевели его на питание сырой нефтью. Впоследствии усовершенствованный в России Дизель получил всемирное распространение. Кстати, с тех пор дизель-мотор называют русским двигателем. Россия вырвалась тогда вперед и в отрасли самолетостроения. Самолеты конструктора Сикорского со звучными названиями «Илья Муромец» и «Русский Витязь» по дальности полета и грузоподъемности превосходили все иностранные модели. Илью Муромца закупали далеко не третьи страны, а такое развитое государство, как Великобритания. В конце XIX века ВВП России равнялось 60% от ВВП всей Европы, Россия занимала четвертое место в мире по машиностроению, четвертое место по производству стали, пятое — по производству чугуна. К 1913 году промышленность России самостоятельно производила все необходимое для страны. Накопленный огромный золотой запас делал рубль самой стабильной валютой в мире. Хорошо продуманная кредитная система давала возможность брать кредиты самым широким слоям населения. В то время Менделеев совершил уникальные открытия в химии. Яковлевым сделан первый отечественный автомобиль. Загряжским изобретен первый гусеничный двигатель. Шухов соорудил первые отечественные доменные и мартеновские печи и нефтяные насосы. Попов изобрел радиоприемник. Голубицкий – телефон. Ладыгин – вертолет с электрическим двигателем. А вот перечень научных открытий уже XX и XXI веков. Кабельная телеграфная линия, оптический прицел, ранцевый парашют, водолазный аппарат, синтетический каучук, электросварка, искусственный спутник, лазер, персональный компьютер, телевизор — все это — изобретение русских ученых. Все это выросло не на пустом месте, а на фундаменте, заложенном в дореволюционной России. Да, До образование в дореволюционной России было платным. Но сегодня даже трудно представить, сколько существовало благотворительных стипендий для одаренных учеников совершенно в различных областях науки и искусства. Сегодня российские ученые продолжают поражать мир своими открытиями. Но российская наука ныне переживает не лучшие времена. Существенно снизилось ее финансирование, что привело к оттоку талантливой молодежи в более прибыльные секторы экономики. Но она не утратила способности – генерировать новые идеи и получать превосходные результаты. Поддержка научных кафедр, талантливых студентов, оснащение научных лабораторий, финансирование перспективных научных проектов может дать удивительные результаты. И все это будет возможно, особенно если в этом мы будем следовать словам святителя Филарета Московского. «Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда», когда основанием ему служит вера.